Глава 23. Ледовое побоище. подошвы ботинок утопали в густом ковре из сочного мха, а вскоре под ногами начала чавкать вода. Туман висел между деревьями и постепенно сгущался, превращаясь в непроглядную пелену. В воздухе витал тяжелый запах застоявшейся воды, сладковато кислого тлена и сырой земли. И я начал было переживать, что мы можем забрести далеко и увязнуть, когда бабушка вдруг остановилась. Пришли, произнесла она. Почти как дома, оценил я, всматриваясь в туман и заметив удивленный взгляд бабушки, поспешно добавил. В межмире, где живут призываемые мной миньоны. У меня немного посимпатичнее, призналась женщина с непривычным смущением. Над болотом колыхалось молочное марево, которое скрадало кусты и кочки, оставляя взгляду только неясные силуэты. Но того, что я смог рассмотреть, вполне хватало. Перед нами расстилалось пространство, покрытое зеленым ненадежным ковром ряски. То тут, то там в нем показывались прогальные заполненные черной застоявшейся водой. А на горизонте видимости, на небольших, похожих на кочки островках, раскинулись невысокие корявые кусты и деревья. Я осторожно поставил тотемы, активировал фонарь Харона, и в густом тумане начали проступать красные силуэты. Их оказалось много, и каждый зашевелился, потянулся ко мне а тотемы загудели, оповещая меня о работе на полную мощность. Я погасил фонарь, его дымка развелась. Я увидел, как из топи выходят призрачные силуэты. Они выбрались на мягкий берег, остановились, рассматривая нас. Их было около полусотни. Большую часть призвала Софья Яковлевна, и при этом бабушка держалась на удивлении легко. У нее даже спарины на лбу не выступила. Все прошлые призраки были худенькими девушками в просторных сарафанах, с убранными в косы волосами. Это было странно. откуда вы?» — уточнил я. «Из деревни Двушкина послышался нестройный гул голосов. «Девушки не выглядели опасными, как мертвые невесты, с которыми мне не посчастливилось встретиться раньше». В голове сразу же появились десятки вопросов. «Но я отогнал их, сейчас было не до этого. С деревни и таким количеством мертвых девиц мы разберемся потом». «Сейчас же важнее было другое», — я добавил в голос силой и произнес. «Здесь на болотах появились пришлые, больше дюжины человек. Нам нужно знать, где они скрываются. Поможете найти?» Девушки замолчали, глядя на нас провалами пустых глазниц. Наконец, одна из них заявила. «Помоги нам, некромант, а мы поможем тебе». «Чем помочь?» – поспешно спросила Софья Яковлевна, отмахиваясь от навязчивого комара, коих здесь, впрочем, было предостаточно. «Двушкин!» – стройным хором ответили призраки. «Разберись с ним, и мы вам поможем, а потом вы проводите нас на ту сторону. Прекратите наше мучение. Я взглянул на бабушку, и Софья Яковлевна с неохотой кивнула. «Хорошо. Слово дворянина». Призраки разом вздохнули, всколыхнув туман, а потом разбрелись по окрестностям. Я же обернулся к бабушке. Осталось только ждать. Если они, конечно, прячутся здесь, они штурмуют резиденцию. Мне кажется, эти берсерки неуправляемые, слушают своего отца, но могут и сорваться. Вряд ли, с сомнением ответила княгиня. Их задачей было выходить на дуэли, пока не явится главный исполнитель. Теперь же резиденция окружена кустодиями, и пробиваться туда они... Воздух внезапно содрогнулся, и где-то далеко, в стороне домов, снова завыла сирена, сообщая о применении силы. Звук казался приглушенным, словно в уши набилась вата. Софья Яковлевна нахмурилась. «А может быть и нет», — произнесла она, и ее голос прозвучал очень уж неуверенно. «Неужели мы пришли сюда напрасно? Оставили там своих и будем отсиживаться на болотах?» Я вынул телефон и набрал Зимину. Кустоди не брал трубку очень долго, я хотел уже отменить вызов, как в динамике послышался голос Стаса. «Вы немного не вовремя, Павел Филиппович». «Минина у резиденции?» – быстро спросил я. «Часть!» – уклончиво ответил Зимин. «Но мы справимся!» – и поторопился завершить вызов. «Что говорит наш новый родственник?» – спросила Софья Яковлевна. В ее голосе я уловил хорошо скрытую тревогу. Что часть Мининых сейчас у резиденции императора?» ответил я, но Зимин сказал, что они разберутся. Бабушка поджала губы. Она помрачнела, в глазах колыхнулась тьма. «Очень на это надеюсь», — произнесла она после паузы. Я ощутил необходимость успокоить ее и сказал со всей уверенностью, которой мне и самому сейчас не хватало. «Все будет хорошо». Аппарат пискнул, оповещая о пришедшем сообщении. И на экране светилось. «С вами все в порядке?» Сообщение было от Арины Родионовны. И в сердце кольнула тревога. Я быстро набрал в ответ. «Да, а у вас?» Письмо улетело адресату, и через несколько томительно долгих секунд пришел ответ. «У резиденции творится что-то странное. Всем пришел приказ не покидать дома до особого разрешения, вроде комендантского часа». «Мы нашли их», – послышался за спиной голос призрака. Я обернулся. С десяток девушек стояло в нескольких шагах от меня. Сейчас они выглядели немного иначе. Подпитавшись силой, призраки стали больше походить на людей, и я сумел различить, что при жизни они могли считаться красивыми. Ран на телах я не видел, но отвел взгляд, чтобы не отвлекаться на выяснение причин их смерти. Где пришлые? быстро спросила бабушка. Там, в заброшенной деревеньке, призрачная девушка указала направление рукой. Когда болото разрослось, люди оттуда ушли. Сколько там чужаков? «Пятеро?» — был нам ответ. «Значит, все бастарду у резиденции», — заключил я и быстро добавил. «У меня еще одна просьба». «Мы проводим», — одновременно произнесли призраки. «Спасибо». Я щелчком оборвал темные нити, отменил тотем и уже почти без сил сел на землю, прислонившись к стволу дерева. Дрожащей рукой открыл вызовы, нашел номер зимина и быстро написал сообщение «Пятеро мининых в заброшенной деревне на болотах». Убрал аппарат и растер ладонями лицо, пытаясь прийти в себя. И пожалел, что не взял с собой восстанавливающий силы отвар. «И почему ты пытаешься все сделать сам?» – проворчала княгиня, небрежно бросив мне нить силы. И я словно призрак ухватился за нее. Энергия Софьи Яковлевна была густой и манящей. По моим сосудам застроилось тепло, и усталость тут же отступила. «Тебе надо больше тренироваться, Павел». Хотя у тебя хороший запас сил, но нет предела совершенству. Сколько раз в неделю ты ходишь на тренировки? Я понимал, что Софье Яковлевне надо отвлечься от страха за наших родичей, которые сейчас оказались от нас далеко. Женщина привыкла все контролировать, но сейчас была в ситуации, когда от нее почти ничего не зависело. Я буду ходить в зал чаще, пообещал я. Уж постарайся, усмехнулась княгиня. Не всегда же рядом будет добрая бабушка. Добрая? «И где она? Почему прячется?» – не удержался я от шутки. За спиной послышались шаги, и я вскочил на ноги. Призвал тотемы и резко развернулся, приготовившись к бою. «Тише, Павел Филиппович, тише!» – послышался знакомый голос. Из-за деревьев вышел Вальдеров в сопровождении шестерых бойцов. Кустоди остановились в нескольких шагах от нас. Выглядели парни потрепанными, но целыми. Бабушка тряхнула рукой, и из-под воды вынырнула здоровенная тварь, напоминающая собой лягушку, состоящую из множества костей. Она тотчас растворилась в воздухе, уходя в межмирье. «Мне было скучно», — пояснила княгиня наличие этого существа в своем арсенале. «Станислав Александрович сказал, что вы нашли Мининах, спокойно уточнил Константин, хотя лицо его смертельно побледнело. Видимо, питомец некромантки все же смог его удивить. «Да, они на болотах», — ответил я, — «в заброшенной деревне. Надеюсь, у вас есть криомастер, потому что тропы потопим, хоть и можно найти, но путь по ним займет много времени». Константин кивнул. «Не беспокойтесь, Павел Филиппович, мастера заморозки у нас найдутся. Только нам нужно направление». Бабушка щелкнула пальцами, впереди замаячила одинокой фигуры девушки в белом изодранном по подолу платье. «Ориентируйтесь на нее», — посоветовала Софья Яковлевна. Константин обернулся к пустодьям и приказал. «Проложите тропу за этой девицей». Несколько бойцов кивнули, вышли вперед. Призвали ледяных элементалей, руки парней заискрились, покрываясь изморзью. А через секунду ковер рязки скрылся под толстым слоем льда. «Спасибо за помощь», – продолжил Вальдорф, обращаясь к нам. «Дальше мы сами». «Ага, как же», – небрежно бросила бабушка и первый шагнул на тропу. «Не отставайте, мальчики». Призрак молча развернулась и направилась вглубь болота. Мы последовали за ней. «Я хотел бы вас попросить об одном одолжении, Павел Филиппович», негромко заговорил Вальдоров, поравнявшись со мной. «Когда прибудем на место, в бой вступим я и мои бойцы. Мы видели, на что способны эти ребята. Да и мастер Морозов уже объяснил мне некоторые особенности Мининых». «И пользы в бою от меня будет мало», — мрачно заключил я. Вальдоров кивнул. «Спасибо за понимание, потому что я за вас отвечаю, и если с вами или Софьей Яковлевной что-нибудь произойдет, мне лучше будет бежать из страны». «Думаю, Александр Васильевич найдет вас даже из за океаном», — произнес я. «Ну, проживу чуть дольше», — ответил Кустодий, пытаясь улыбнуться, но вышло у него скверно. «Что было у резиденции?» — спросил я, чтобы сменить тему разговора. «Минины проникли на территорию попытались добраться до императора», ответил Вальдоров, «но встретили сопротивление и погибли. Они достаточно сильные и живучие, скажу я вам. Никогда не встречал подобных им. Жуткие твари, будто и не люди вовсе». «Это я уже заметил», — пробормотал я и повторил, будто пытаясь себя успокоить. «Это я уже заметил». Путь до деревни оказался неблизким. Три криомастера поочередно сменяли друг друга, чтобы создавать тропу. Порой это поскрипывало под ногами, но выдерживал наш вес и не ломалось. Хотя где-то за спиной порой слышался треск и бульканье, эта дорога раскалывалась и качалась на поверхности болота белесыми кусками льда. Наконец, из густого тумана проступило очертание чего-то массивного. «Я чего-то решил, что это человек, но на деле перед нами возник идол, вырезанный из здоровенного куска дерева». Я сумел рассмотреть грубое лицо, взирающее на мир с откровенной злобой. рот идол кривился в яростном оскале и даже время не смогло сточить длинные клыки, которые выступали из под нижней губы урода. Искупитель, обереги нас прошептал кто-то из парней и осенил себя священным знаком. Я поймал себя на мысли, что тоже хотел бы это сделать, но присутствие бабушки меня останавливало, она ведь потом будет подсмеиваться надо мной за это до конца моей жизни и даже после. Особенно после. Под ногами перестало колыхаться болото. Мы вышли на твердую почву, и креомастер наконец смогли отдохнуть, предварительно укрепив все вокруг льдом. Константин Хмуро всматривался в туман, сквозь которой виднелись островы покосившихся домов с провалившимися внутрь крышами. Их огораживали странные заборы, скрученные из веток. Вальдеров сделал знак остальным и группа замерла, не издавая ни звука. «Спасибо» одними губами произнес я, обращаясь к призраку. «Помни о своем обещании», – прошелестела она в ответ, и быстро исчезла, растворившись в тумане. «Василий», – едва слышно прошептал Константин, и один из бойцов тут же призвал тотемы. За его спиной появились песочные часы. Они слегка мерцали крохотными частицами, которые, вопреки природе, поднимались из нижней части в верхнюю. Через секунду парень сделал странный жест ладонями, Слон сжал между ними что-то размером с детский мяч. А затем развел руки в стороны и покачнулся. Обернулся к нам и просипел. Ближнего я убрал, остальные четверо в доме в центре. На них моих сил не хватило. Только теперь я заметил, что у парня подрагивают пальцы. Из носа кустодия сочилась кровь. Кустодий Хронос утерся рукавом, вынул из кармана фляжку с отваром, открутил крышку и принялся жадно пить. Остальные же выдвинулись к деревне. Впрочем, это было лишним, потому что бойцы Мининах уже стягивались к краю деревеньки, и в руках у них были знакомые нам топоры. Руслан Нилович уверенным шагом вышел вперед, сжимая в руке оружие, лезвие которого было объято вихрями ветра. Мужчина хищно усмехнулся, демонстрируя крепкие белые зубы. «А вот и гости!» – прохрипел он, осматривая нас. «Хитрый ход с Хроносом! И бесполезный!» «У меня ментальная связь с семьей. Я уже знаю, что все мои дети погибли у резиденции и что вы убили часового. Вот решили сэкономить нам всем время и выйти вам навстречу». Один из кустодиев метнул в мини на ледяное копье, но тот лишь лениво отмахнулся, разбив снаряд на хрусткие осколки. «Слабо!» – Прохрипел он. «Впрочем, как и все вы. Мы – первые дети великого папы. Наш мир был первым, а вы...» Лишь жалкая пародия, слизанная с нашего мира. Наши мироходцы научили вас всему. Без нас вы бы до сих пор били друг друга камнями и дубинами. Голос Минна становился громче. В нем начали звучать злые взлаивающие нотки. — Вы прах, пыль, тлен, недостойный существования существа. — Убивать, калечить, жечь! — проревел он. Взмахнул топором, указывая в нашу сторону, и минины бросились в атаку. Противников встретили миньоны, которые, впрочем, не стали для них преградой. Пришлые моментально посекли их на куски, прорвавшись к бойцам. А еще через секунду первый кустодию упал, заливая лед красным. Топор просто с визгом рассек броню и врезался в плоть. В ладони Вальдорова появился длинный клинок, и лезвие встретило удар топора. Отведя клинок в сторону, Он метнул в лицо противника горсть мелких камней, и берсерк тут же взревел, оттолкнул Константина. У студии попятился, с трудом сохранив равновесие на льду, и я поспешно призвал тотемы. Вызвал из Межмирья горгулью, она взмыла в воздух и врезалась в берсерка, который с наступал на Вальдорова. Послышался треск, и Гаргулия исчезла, проломив лед и утащив противника под воду. А Вальдоров уже вступил в бой с другим противником. Боковым зрением я заметил Руслана Ниловича, который разрубил пополам одного из кустодиев. Лезвие окутанного вихрями топора с визгом и шипением рассекло броню и плоть. Затем Минин развернулся к нам. За его спиной раскрылись крылья, и сам Минин будто бы стал немного больше. Он с силой оттолкнулся от льда и взмыл над болотом. И я заметил, как стоявший чуть поодаль хронос сделал уже знакомый мне жест ладонями но через секунду упал, получив удар топором в спину. Берсерк, который его убил, шагнул к нам, но на его пути неожиданно стал другой Минин. И движения берсерка вдруг сделались какими-то странными, дерганными, неуверенными, словно он только что пришел в себя после долгого сна. «Обей!» – послышался за спиной властный голос Софьи Яковлевны. Бабушка стояла, расставив ноги для того, чтобы не поскользнуться на кусках тающего льда. Ее волосы взметнулись, образуя вокруг лица ореол. Княгиня подняла руки и перебирала пальцами в воздухе, словно играла на клавишах пианино. Я мельком глянул на странного берсерка и понял, что им управляет некромантка. А он невозмутимо ударил своего родича одним ударом, отрубив тому голову. Развернулся и уставился на бабушку, ожидая дальнейших приказов. И Чехова махнул рукой в сторону оставшихся противников. Последнего из берсерков уже добивали кустодии. Руслан Нилович бился с Вальдоровым. Топор вздымался и падал, и Константин шатался, будто пьяный, с трудом отбивая атаки. Я поспешно сделал знак, призывая все тотемы, вздохнул и вызвал тяжелую артиллерию. Я не очень любил эту тварь. Она была неповоротливой, да и силы жрала много, но сейчас это был единственный миньон, который мог помочь. Призывающий жест, и из межмирья вышел голем, сшитый из кусков человеческих тел. Он тяжело шагнул к Руслану Ниловичу на ходу, сняв с пояса цепи, раскручивая ее над головой. Метнул ее в противника. Цепь обвелась вокруг руки, сжимающей топор. «Поздно!» — проревел Минин. «Маховик уже запущен! Вам его не остановить!» Мясник резко дернул цепь на себя, сбив Минина с ног. Он с рычанием упал лицом на лед, а в следующую секунду мясник неожиданно резво прыгнул и всей тушей рухнул на спину противника. Послышался хруст, короткий крик, а затем и миньон и минин скрылись под водой. Вальдоров удивленно покосился на меня, но я не разорвал плетение. «Держи и не отпускай», — велела бабушка. Послышался плеск, на поверхность всплывали крупные пузыри, лопнувшие с глухим стоном. А затем все стихло. «Вроде все», — спокойно произнес я и добавил, «наверное».